Третье. Чего же он, собственно говоря, искал? Чего не понимал? Ему нужно было то, чего мир пигмеев дать не мог. Он искал великой цели, а эти людишки мешали ему достигнуть ее. Он даже не мог постигнуть ее, и она так и осталась ему непонятной. Этот одинокий молчаливый великан требовал нового великого социального строя для своего грядущего племени. Он искал чего-нибудь себе близкого, родственного и понятного, чем мир пигмеев. снабдить его не мог, притом искал он почти бессознательно, не умея выразить словами своих потребностей, и если бы он встретил товарища, великана, то едва ли был в состоянии сформулировать свои мысли. Всю свою короткую жизнь он вращался в сфере Узких деревенских интересов, да и от них-то в силу исключительности своего положения стоял далеко, ни о чем не имел определенного понятия этот гигантский простак, не знал, что такое «деньги». не слыхал о торговле, о промышленности, о социальном строе, о сложных отношениях, существующих как между общественными классами, так и между отдельными лицами, он жаждал, мучительно жаждал. Но чего? До конца он этого так и не уяснил. Весь остальной день и всю теплую летнюю ночь проблуждал он по городу, глазея на уличное движение и на совершенно непонятные для него занятия маленьких людишек. Долго простоял он, например, на улице Пикадили, глядя, как публика чуть не дерется за места в амнибусах. Потом его видели торчащим над Кенсингтонскими садами, но заметив, что тысячи людей, играющих там в крикет, не обращают на него никакого внимания, и что смысл того, что они делают, понять совершенно невозможно, он скоро ушел. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи он опять появился на Пикадилли около цирка и, конечно, застал там множество народу. Люди и экипажи сновали по улице, точно спеша за каким-нибудь делом. Двери ресторанов почти не закрывались, одни входили в них, другие выходили. Что-то они там внутри, вероятно, делали, а что, неизвестно. Гигант глазел на все это, а проходящие и проезжающие глазели на него, смеялись над ним, бронили его. Зачем все это, бормотал он уныло, что они делают? И ведь как спешат, из-за чего? Не понимаю. И никто во всей этой толпе не замечал, по-видимому, ни пьяных и раскрашенных женщин, шлявшихся между ними, ни оборванцев, прячущихся по углам, ни нищеты в лохмотьях, сновавшей вдоль тротуаров. Никому из них не бросались в глаза суетность, И пустота их жизни — бесконечная суетность и бесконечная пустота. Никто из них не чувствовал, что тень грядущего, тень гиганта ложится уже поперек их пути. Как раз перед глазами Кадлса через улицу в верхнем этаже одного дома вспыхивали отдельные таинственные буквы, из которых в конце концов слагалась надпись, тотчас же исчезавшая, чтобы дать место другой такой же. Если бы Кадлс мог прочесть эти надписи, то из них он получил бы полное понятие о главнейших нуждах и стремлениях пигмейского общества. Сначала появилось большое «Т», за ним другие буквы, и, наконец, на фоне неба появилась радостная весть для всех чувствовавших. тяжесть серьезной стороны жизни, весть о том, что на свете существует тоническое подкрепляющее вино Тепера Крак, и эта надпись исчезла, а вместо нее также медленно по отдельной букве выплыла другая всемирная потребность мы неувидающей красоты» — заметьте, не просто обыкновенное мыло для чистки и мытья, а особенное, идеальное. Затем, дополняя треножник, на котором зиждется жизнь совершенного общества пигмеев, загорелась надпись «Желтые пилюли Янкера». После этого, по-видимому, существенные нужды были удовлетворены, и оставалось только повторить красными яркими буквами «Таническо». Перед утренней зарей Кадлс перешагнул через решетку Риджент-парка, лег на траву, В том месте, где зимою устраиваются катки, и проспал там должно быть часика два или три. А около шести часов утра он уже разговаривал с какой-то заморашкой, которую нашел спящий близ Хэмстадхита, и очень серьезно расспрашивал ее, зачем она живет. Четвертое. Блуждания Кадлса по Лондону кончились на другой день утром, потому что он к тому времени сильно проголодался. Заметив неподалеку, около булочной, тележку, нагруженную свежими аппетитно пахнущими хлебами, он сначала поколебался немного, а потом спокойно опустился и принялся их есть. Пока булочник бегал за полицией, проголодавшийся гигант успел опустошить всю тележку, и громадная рука его, просунувшись через окно в самую лавку, обшарила шкафы и полки. Набрав себе булок, продолжая жевать, молодой Кадлс пошел дальше по улице и начал приглядываться к колбасным лавкам, чтобы запастись чем-нибудь повкуснее. А так как в Лондоне в то время года стояла безработица и съестные припасы были дороги, то голодная толпа того квартала, по которому проходил гигант, отнеслась к его поступку с большой симпатией, аплодировала, смеялась и кричала Браво! Я хочу есть, отвечал Кадл полисмену, пробовавшему внушить ему элементарные понятия о праве собственности. Браво! Браво! кричала толпа. Но около колбасной гигант был остановлен шестью полисменами, которые начали колотить его по ногам своими палочками. «Послушайте, любезный!» — сказал ему полицейский офицер. «Вам ведь не дозволяется уходить из места жительства! Пойдемте-ка, я вас провожу домой!» Полиция сделала все возможное, чтобы арестовать гиганта. Долго, говорят, гонялась она за ним по улицам, возя с собой телегу, нагруженную корабельными канатами и цепями, предназначенными для того, чтобы заменить при аресте наручники. Но Поймать его не могли. Убивать Кадлса не хотели».